Глава сто первая. conspiracynet. com последние новости и снова Кирш в прямом эфире невероятно хотите увидеть презентацию открытия и реакцию мирового сообщества нажмите здесь и новости в тему признание папы официальные представители пальмарианской церкви категорически отрицают свою связь с человеком известным как Регент Независимо от того, какими будут результаты расследования, религиозные новостные агентства предполагают, что вчерашний скандал окончательно похоронит адиозную секту, которую Эдмунд Кирш всю жизнь считал ответственной за смерть его матери. Более того, сейчас, когда пальмариане внезапно оказались в центре внимания, медиа раскопали статью, датированную апрелем 2016 года. Эта статья, которую уже прочитали миллионы, представляет собой интервью с бывшим пальмарианским папой Григорием XVIII в миру Гиннес Хесус Эрнандес, где он признается, что церковь с самого начала была чистой фикцией, а основали ее для уклонения от уплаты налогов. Дворец. Извинения. Обвинения. Король. Королевский дворец подчеркнул, что снимает все обвинения с командора Гарзы и профессора Роберта Лэнгдона. Им публично принесены извинения. Дворец, правда, еще не давал комментариев по поводу предположительного участия епископа Вильдо Спино в организации вчерашних преступлений, но по нашим данным Вильдо Спино сейчас с принцем Хулианом находится в больнице, ее название не раскрывается, у постели короля, чье состояние резко ухудшилось. Но где же Монте? Наш эксклюзивный информатор Монте Собака Иглессия.орг, похоже, исчез без следа, так и не раскрыв свое настоящее имя. Большинство наших подписчиков по-прежнему уверено, что Монте один из верных учеников Эдмунда Кирша. Однако есть новая версия: возможно, Монте – сокращение от Моника. Это имя носит к слову пиар-координатор королевского дворца сеньорита Моника Мартин. Ждите новостей и оставайтесь с нами.